Глава 3 Кто на завтрак? Я уже разложил содержимое чемоданов по полкам в шкафу. Я? Марина откликнулась первой. Я тоже. Собака второй. А ты? Я посмотрел на кошку, разлегшуюся на подоконнике. Ты пропустишь праздник? Идите. Я спать хочу. Укачала меня в дороге и она стала сбалдеть в лучах зимнего солнца. Спортсмен хотел прямо с дороги броситься покорять лыжный склон. Романтик, бля. Было в нем все-таки что-то от неуправляемой ракеты. Или от неандертальца. Силы дохуя, а в головной части только морская смесь. Цель выбрал и пошел к ней по параболической траектории, невзирая на метеорологическую обстановку. Хотя, конечно, кто-то назвал бы это целеустремлённостью. Когда наша животно-человеческая грядка неторопливо спустилась на лёгкий завтрак, нас уже ждал этот человек-пружина. Собранный, как сказал бы Маяковский, в миллионно палый кулак, а учитывая близость его интеллекта к братьям нашим меньшим – миллиона лапой. Натурально одетый во всё полагающееся и с лыжами на плече, как солдат почетного караула. Я остановился и тяжело вздохнул. С ним жить – вагоны разгружать. Жена у него святая. Но тут, хвала Одину, даже она не рискнула остановить решительного парня. Мы застали уже окончание беседы. Но люди наверняка устали, голодные с дороги, надо поесть, а потом с набитыми животами куда на лыжи? «Даже врачи против!» Это его жена втирала ему слова в лысую голову. Когда она это говорила, как будто нимб божественный над ней светился, как отсвет от часов патриарха на лицах паства. «А вот и будущие чемпионы!» приветствовал наше появление сосед. «Скорее инвалиды!» мрачно пошутил я. «Так», – сосед нахмурился, – «вот этого не надо. Не хватало еще нам вывихов и растяжений». «Оптимист», – буркнул я так, чтобы слышали только Марина и собака. Собака осторожно подмигнула. Сосед тем временем осознал важность правильного питания. «Тогда я предлагаю легкий перекус и сразу за дело». «В сауну». — робко предложил я. — Это вечером, а сейчас вот это. Сосед потряс у меня перед лицом связкой лыж. — Сначала перекус. Напомнил я и на всякий случай отошел на полшага. — Еще пизданет по голове, а у меня ни шлема, ни даже ебанистической лыжной шапочки. — Завтрак — дело святое, — согласился сосед. не Есть в нем добро, где-то глубоко внутри есть. От осознания этого факта, конечно, скорее страшно, но ведь как-то общаются с ним люди. И просто случайные типа меня, и друзья-коллеги по всей этой спортивной мафии. Пусть они странные, не блещущие знаниями, не понятые обществом, но ведь если бы не они, не было бы у нас гордости от побед и слез счастья на лицах. Не бы в едином порыве многомиллионная страна перед голубыми экранами от переживаний. Нихуя бы не было у нас, хотя у нас и так нихуя нет. — С собакой можно в столовую? — спросил я милую девушку из персонала, пока Марина с женой соседа вели непринужденный светский разговор о преимуществах натуральной косметики над ненатуральной. Девушка покосилась на нашего друга, который истово осматривал лыжное крепление. «Вам можно?» «Мне понятно. Собаке можно?» «Ой, вам обоим можно!» Я кивнул собаке. «Все путем. скажите тете спасибо». Собака прищурилась, как снайпер перед выстрелом, и помахала правой лапой в воздухе. «Ой, как мило!» – запричитала девушка. «Так, пошли быстрее отсюда». И мы рванули занимать лучшие места. Точнее, рванул я. Собака с достоинством трусила рядом. Есть у меня такая социалистическая привычка. Знаю, борюсь. Но иногда церковно-приходская нет-нет, да и вылезет из-под костюма. Был у меня такой знакомый шеф солидной конторы, косивший под пост аристократа. А когда кто-то из сотрудников увольнялся, заебавшись от периодических управленческих заебов, звонил на новое место работы и срал на человека почище пресловутой полковой лошади. Оказался обычным мелочным говноедом. «Где сядем? У окна?» «Что за вопрос?» процедила собака сквозь зубы. «Конечно, у окна. Жаль, что не лето, на террасе бы сели». «Ага, жаль, и лыж бы этих не было». Мы сели в уголок с видом на кусок склона, воткнули в пейзаж. Как раз прямо на наших глазах пизданулся какой-то горе-лыжник. Мы с собакой посмотрели друг на друга. Вздохнули. «Меню, пожалуйста». Девушка-официантка, вся в веснушках и копной рыжих волос, положила передо мной толстую книжку в кожаном переплёте. Вылитая Пеппи. Я автоматически посмотрел на длину чулок. Увы, обычные джинсы. — Собаки тоже принесите? — Меню? — удивилась официантка. — Конечно, она ведь тоже хочет выбрать. Я посмотрел на собаку. «Нести тебе меню?» Собака кивнула. «Ой!» Девушка от восторга прижала ладони к щекам. «Какая умная! А можно погладить?» «У вас тут общепит. Не рекомендую. Увидит санэпидемстанция, а плетет все желтой лентой». «Нас не могут закрыть. У нас сам министр спорта останавливается». Я невольно засмеялся. «Это которого за допинг во все щели не по спортивному принципу?» «Ну-ну!» «Так ведь тут у нас не там!» Вернула меня в реалии официантка. Вот как все с ног на голову перевернуто. Хотя ведь я первый начал. Приперся в ресторан с собакой. Так что сам, мудак. «Ну, раз у вас сам министр харчуется, тогда, конечно, вам можно трогать что угодно». Собака покорно наклонила морду. «Это тебе месть», — подумал я, — «за все обещанное». Нагладившись вдоволь, счастливое рыжеволосое создание убежало. Я так и не понял, принесет она еще одно меню или нет. Хотя, учитывая близость к данному заведению министра спорта, все возможно. Вдруг это заразно почище дизентерии?» «А, вот вы где уселись!» Услышал я громогласный возглас над головой. Это подтянулась вся наша лыжная шатия во главе с предводителем. Мне сказали, сам министр сюда захаживает. Я понизил голос для доверительной солидности. Хотя, разумеется, мне этот министр был похуй совершенно. Но спортсмен серьезно кивнул. «Бывает». Сам видел. И тоже, понизив голос, добавил. Встречались. Пока все рассаживались, подошла официантка. Принесла меню. «Видите, пригодились еще ваши книжки?» Пошутил я. Она засмеялась в ответ и замерла, ожидая, кто еще чего скажет. «Виски ведь есть у вас?» Спросил я, чтобы она не стояла так обреченно. «Валера, а ты будешь виски?» – спросила у спортсмена его блондинистая жена. «Валера! Его зовут Валера!» – молнии принеслось в моей голове. Я только сейчас понял, что этот накачанный до разрыва коры на Баубабе человек носит такое имя. «Валер!» – сразу атаковал я. «Махнем по полста для аперитива!» Валера покосился на жену. «Юля, ты будешь что-нибудь для...» Тут спортсмен замедлил речь. «Аперитива». «Мариша, что ты будешь?» Защебетала Юля, глядя на Марину. Мне эта словесная переброска напомнила движение шаров в бильярде. А в голове разорвалась вторая бомба. «Юля! Её зовут Юля! Пиздец какой!» просто день знаний. Представляю, что чувствовал Галилей, когда открыл четыре спутника Юпитера. Хотя вряд ли он после этого поехал добровольно падать мордой в снег. Тем временем беседа за столом развивалась, стремительно снося стоявшие ранее плотины. Могучим потоком были сметены все условности, ибо Юлина назвала Марину Маришей, что в моем мире равнялось как минимум погружением Австралии на дно океана со всеми редкими утконосами, одним данди-крокодилом и бесчетным количеством серферов. Я минералки выпью. Марина одним глазом строго стрельнула в мою сторону. Я парень умный, намеки понимаю с полуслова. Девушка, тогда мне пивка-бокальчик, какого-нибудь легонького. Безалкогольное есть. Мне не есть, мне пить. Девушка стала немного теряться, Но тут вступил Валера. Как дредноут в узком проливе, он сразу же приковал всеобщее внимание. «А мне тогда сок принесите ананасовый, он полезен для сжигания жира». Блондинка Юля замерла, как мышь перед котом. Я смотрел на нее и ждал. Решится, не решится. А мне белого вина. Я мысленно восхитился этой женщиной еще раз. Валера поджал губы, но промолчал. Явно такой выбор нарушал его представление о дружной и спортивной семье. Юля тем временем выбрала какое-то вульгарное полусухое. Я осторожно приоткрыл меню и опустил его под стол, чтобы собака смогла ознакомиться. Хорошо, хоть кошка не пошла с нами. Но ей все равно придется зацепить что-нибудь с домашней кухни. «Печенка есть у вас сырая?» И, видя, как округлились глаза у девушки, я пояснил. Не для меня. Девушка обвела глазами стол и почему-то остановилась на Валере. И не для него, для собаки. «Я поняла», — заулыбалась официантка. «Я спрошу на кухне». «Спасибо. И каши мне принесите рисовой с двумя котлетами. Это всё». «А пиво будете?» «Чай черный, самый простой». Собака под столом застучала лапой мне по коленке. Я подмигнул девушке и нагнулся. «Предлагаю тебе двинуть на кухню, там определишься». Тихо прошептал я. Собака одобрительно кивнула. «Про кошку не забудь». И возвращаясь к официантке. «Собака с вами может сходить? Она обещала, что будет хорошо себя вести». Девушка засмеялась. — Хорошо. Как здорово, что она у вас такая. — Да уж, неплохо. Дальше я откинулся на диванчик и смотрел, как Марина что-то говорила по заказу, как Юля тоже определилась с едой, как спортсмен долго перечислял свой завтрак чемпиона. Все это на секунду показалось мне чем-то уже случившимся в моей жизни. Тот самый пресловутый эффект дежавю. Кажется, что все это существует вечно, повторяясь и повторяясь. Юля говорит, что ей сразу показалось, что ты хороший человек. Вдруг я понял, что совсем ушел в свои мысли о вечном, и Марина толкает меня в бок. Кто? Я? Хорошо, что не пил в этот момент, иначе бы поперхнулся. Да, надо сказать, что с соседями нам повезло. Это Валера поддакивать стал. У нас на прошлой квартире совсем люди не спортивные были. Я уж их и так, и этак пытался приобщить. Ни в какую. И долго вы их обрабатывали? Лет пять. Сосед закатил глаза в счастливые воспоминания. Бедные люди. Он же их натурально на веки вечные отвратил не то что от лыж, а от футбола по телевизору. «Стойкие товарищи попались», — согласился я. «Нет, не стойкие. Они съехали потом, и вместо них совсем уж неудачные соседи оказались. Молодая пара, на уме одни вечеринки». «Так вот, кто вас выжил! Вот против вас какое оружие!» Предательски оживился я, да с таким энтузиазмом, что даже Марина на меня посмотрела, выпучив глаза. Но, слава богу, спортсмен пропустил это мимо ушей. Нет, мы решили район из-за экологии поменять. Я кивнул. Экология – дело важное, особенно если на алтаре физическое развитие. По залу к нашему столику рысью промчалась собака. Как-то излишне быстро, учитывая, что кухня для неё это место, из которого ни один добропорядочный пес просто так не сбежит. Она юркнула под стол и застучала мне по ботинку. Три длинных, три коротких. Где-то грядет пиздец. Я встал. Прошу прощения, пойду узнаю, что там так ее напугало. И пока никто не успел ничего понять, быстро рванул к выходу, состроив Марине выразительную гримасу. Собака потрусила за мной. Мы выскочили на улицу. Падал прекрасный романтический снежок, люди румяные и счастливые носили мимо нас чемоданы и орудия пыток. Палки там, лыжи. Что стряслось? «Дядя Вова здесь!» Не особо полясь сразу выдала собака. «Вован? Здесь? Точно?» «Ты с экспертом по разведке вообще-то говоришь?» «Это да. Давно?» Минут десять приехал, но их целая шобла привалила. Похоже, тимбилдинг. Сейчас в номерах располагаются. Хорошо, не в нашем крыле. Я почесал затылок. Ситуация могла перерасти в неконтролируемую. Видимо, надо срочно менять дислокацию и вставать на лыжи. Собака мрачно кивнула. Дядя Вова, если примет лишнего, спалит нас перед соседом со всеми потрохами. Вот и я о том. Берем ситуацию под контроль. Я сейчас быстро сворачиваю наш завтрак, а ты дуй к кошке. Дверь откроешь сама? Собака только хмыкнула. И вовремя. Мимо нас как раз проходила веселая компания. Я набрал Марине в телефоне разъяснительное сообщение в мессенджере для прикрытия отступления. Потом вернулся за стол. Предлагаю не рассусоливать. Сейчас быстро поклюем, как воробушки и в бой. Даже сосед, и тот заподозрил неладное. Уж больно неестественно быстро захотел я туда, где холод, соревновательный дух и травмы различной степени тяжести. Я готова, просто сказала Марина, и я в который раз понял, почему мы вместе. Спасибо, милая. Юля немного расстроилась. Явно пафосные посиделки в компании были ее тайным желанием. Я сел и начал быстро есть все подряд. Валера не смог не включиться в такое соревнование. И, несмотря на то, что еды у него было раза в два больше, победил с отрывом. Я махнул официантке. Расплатился, невзирая на соседские протесты. Потом встал. Через десять минут у входа в полной боевой готовности. Мы с Мариной ушли, оставив парочку в полнейшем недоумении. «Они про нас подумают, что мы совсем на голову сдвинутые», – тихо заметила Марина. «Так а мы такие и есть». В номере уже заканчивалось оперативное совещание. «Каков план действий?» Собака пожала плечами. «Если дядя Вова доберется до лыж, то выбираем противоположные склоны, съезды». «Есть трудность», – перебила кошка. «Тут один подъемник. У него запросто можно встретиться». «Может, сломать его?» – ляпнул я. «Кстати, идея. Нас с кошкой не заподозрят, а вы для алиби можете хоть в сауне спрятаться». «А как ты сломаешь подъемник? Это же инженерно-техническое сооружение. Тут динамит нужен». «Глобально мыслишь, но можно и потоньше сработать» закратить движки и дело в шляпе. «Ты разбираешься в этом?» Я посмотрел на собаку. Та посмотрела на кошку. «Нет, а я что? Я в электричестве не разбираюсь». Кошка замахала лапами. «Так, я решил вернуть всех с небес. Предлагаю такой кардинальный метод оставить как план Д». «Не Б?» «Д, Б, какая разница?» «Вы что, всерьез хотите наебнуть тут все? Вы понимаете, что это будет полный ахтунг? А если еще и поймают вас?» «Кто нас поймает? Кому в голову взбредет, что мы можем провернуть такую диверсию?» «Хорошо, я сдался. Положим, вы вне подозрений. Но как ты собираешься коротить? Чем? Телом своим, как матросов?» Собака опять посмотрела на кошку. «Нет, а я что?» Кошка опять замахала лапами. «Вы совсем?» «Значит, никто ничего не коротит и не выводит из строя. Это ясно? Мы просто катаемся там, где катаемся, и не встречаемся с тем, с кем не встречаемся. Прекрасный план!» «Самое простое, самое верное. И нехер разводить кисель!» Сейчас одеваемся и торчим на этой ебаной горе, пока ноги не начнут подкашиваться. Потом спать. Потом домой. И все пройдет спокойно, без нервов. — Это ты и себя успокаиваешь, или нас настраиваешь? — улыбнулась Марина. — И то, и то. И где тут мой замечательный костюм, еби его в сраку мать? Навстречу мы почти не опоздали. Собака с кошкой сразу заняли позицию за углом. Скрытно и незаметно, как замаскированный в лесу ракетный комплекс. За себя я был спокоен. Вид мой был настолько идиотский, что узнать меня было невозможно. Тем более, Ваван знал мою любовь к зимним видам спорта и предположить, что я окажусь тут, не мог ни при каких обстоятельствах. Теоретически его мог узнать Валера, но это уже было из разряда банальной невезухи. А таких людей, как я, она обходит стороной. Слава богу, у Валеры хватило ума начать с самого пологого склона. Это который для детей и новичков. Ну, для таких, как я. Очереди не было, подъемник довез нас до вершины. Мне попытались сделать замечание, что, мол, нельзя собак и кошек и все такое. Но Валера показал какую-то красную книжечку, и больше никто никаких глупостей не спрашивал. А собака с кошкой все равно двинули своим ходом. Было видно, как они уныло брели внизу. Два дефиса на бесконечно белой странице. Первый раз я съехал вполне сносно. Не быстро и раза три почти не упал. Марина лихо просвистела мимо с соседями на перегонке. Надо сказать, что я даже загордился, что у меня такая спортивная жена. Махночи бегали в снегу на вершине. Там оказался еще чей-то пудель. Тоже, видимо, со специальной аккредитацией. И им втроем явно было о чем друг другу рассказать. Поднявшись на гору второй раз, я доковылял до собаки. Как знакомый? Вполне адекватный. Тупой, правда, как все пудели. Но выбирать не приходится. Это расизм какой-то у тебя. Это данность. Посматривайте за потенциальными угрозами. За дядей Вовой, что ли? Ага. За ним. И я поехал вниз. На этот раз позволил себе немного с ветерком. Длилась эта авантюра недолго. Буквально на первой кочке я наебнулся. Но это было даже полезно. Пыл от головокружительных успехов необходимо охлаждать. В жизни профессионала есть три стадии. Сначала он нихуя не умеет и всего боится. Потом чего-то умеет и нихуя не боится. И, наконец, когда умеет все и помнит, что надо бояться. Я поднялся, чертыхаясь, утер рожу и осторожно поскользил дальше. «Берегись!» – проорал пролетающий мимо Валера. Он шел по склону, как стенобитное орудие, навстречу воротам осажденного замка. Если он так в кого-нибудь въебется, то в мире появится бесчетное количество новых элементарных частиц и северное сияние. Подъехала Марина, эффектно затормозив с фонтаном снега. «Мы на другой спуск. Ты с нами?» «Да Господь с тобой. Мне и тут неплохо. Ты, главное, посматривай, чтобы случайных встреч не было. А ты следи за зоопарком». И она помчалась дальше. Красивая, раскрасневшаяся от холодного воздуха и ветра. Сама как ветер. Я смотрел, как удалялась ее фигура. Есть на свете вещи, описать которые словами невозможно. Это надо оказаться на заснеженной горе, чтобы рядом были родные люди, и видеть, как они счастливы и беззаботны. И запомнить эти мгновения на всю жизнь. Неважно, сколь долго она окажется и какие повороты еще припасет. «Мы тоже хотим!» Вынырнула передо мной из снега кошка, как нерпа на ладоге. «Чего хотите?» «Прокатиться с ветерком!» «Как?» «Посади нас в ватрушку!» Я подумал. «С Пузелем?» «Нет, он не боец!» «А вы прямо бойцы!» «Мы адекватно реагируем!» «Сейчас попробую что-нибудь придумать!» «Все наши проблемы идут от доброты!» Лучше враг хорошего. Но знать и уметь, вещи такие разные, что волосы на жопе начинаешь рвать только тогда, когда и рвать ты их уже бессмысленно. Приволок я им эту ватрушку, как вы поняли, прицелил так, чтобы ни в кого не въехали, и отправил вниз по склону. Что могу сказать? Наводчик я хуёвый, ещё с армии. Это я почувствовал, как только снаряд набрал ход, и отчетливо обозначилась, как говорят летчики, вероятность опасного сближения. А если по военно-морской терминологии, то навал. Надо ли говорить, что вся пушистая грядка воткнулась примехонько в Вована, который только появился на горизонте, и с криком «Ёб твою мать!» все они помчались дальше, оставляя меня с ощущением чего-то тревожного.